299. Матерь Агни-йоги. Полагаю, что уже подтверждение не нужно того, что между нами установлен контакт. Вчерашнее ощущение прилива сил утром и осознание очередной победы над темными злоделателями было безошибочным. И жизнь Яра подтвердила это предчувствование, назовем его чувство знанием. Отсюда сделаем вывод. «Никогда, ни при каких условиях, Какими бы безвыходными они ни казались, Духом склоняться нельзя. Нельзя поникать духом. Нельзя складывать оружие. В ваших руках мощное оружие психической энергии, Мощная сила огня духа. Как же можно, имея ее и ею владея, Отступить перед тьмою? Вы жизнью, вернее, учителем, намеренно поставлены в такие условия, когда вынуждены пользоваться этой силой чудесной. Другие, обычные, для вас закрытые пути, дабы смогли утвердиться в яром применении всеначальной энергии, которая и утверждаться, и развиваться может лишь в применении. Эту мощь ощущайте в себе, эту мощь развивайте и яру ее прилагайте во всех случаях жизни. Вы служите свету и во зло не употребите ее. Думайте о ней. Нагнетайте ее, осознайте рост ее беспредельности. Ныне возможности развить ее необычайны, ибо огненное напряжение пространство и особые космические условия яро утверждают и законно этот дар эволюции человечеству. И кто раньше протянет сознательно руки к нему, тот спелее пожнет».